Глава пятнадцатая. Лорд и адвокат Сеймур. Шаги гулко раздавались в темном мрачном коридоре. Свет свечи в моей руке еле-еле разгонял мрак помещения без окон. Где-то гулко капала вода, действуя на нервы. А я переживал смутные сомнения, предчувствие, которое не мог разобрать, и это еще больше раздражало. Спустившись и повернув в первый попавшийся коридор, я опознал женскую тюрьму. Мрачное место с затхлым воздухом. и ощущающимся чувством безысходности. Здесь и находится сейчас Анна. Как она? Всё ли хорошо? Пока продвигался дальше, мелькнуло удивление. Почему все камеры пусты? Где заключённые? Никого не было, разве что в самый дальний, где горел свет. К ней я и направился, испытывая плохое предчувствие. Шаг, ещё шаг, пока не дошёл куда стремился. И замер потрясённый, увидев В камере на полу лежала девушка, а над ней склонился маньяк. Рядом стоял стол с инструментами, а около мая помощница, одетая в синее платье, она с безмятежным выражением лица смотрела, как он совершает преступление. Анна, что вы тут делаете? вырвался непроизвольный вопрос. Девушка подняла голову, улыбнулась и снова продолжила наблюдать за происходящим. Я приблизился к камере, желая увести свою помощницу прочь. Здесь я нечего делать. И тут маньяк протянул руку, Анна вложила в неё скальпель, словно ассистируя в убийстве. Анна, прекратите! Что вы делаете? В этот момент на меня обратил внимание и убийца. Он медленно поднял голову, и мы встретились глазами. Я узнал того, кто совершал все эти страшные преступления. Мои подозрения подтвердились. Тебе конец, сообщил я мужчине, а тот лишь усмехнулся и перевёл взгляд на Анну. Она следующая жертва. Если не убийство, то похищение. Он хочет забрать её. Проснувшись, я сел на постели, тяжело дыша. Кошмар. Мне приснился кошмар впервые в жизни, а всё из-за того, что несносная помощница решила отправиться в тюрьму. Мучит не только себя, но и меня. Пока сам находился в заключении, появилось большое количество свободного времени. Я много думал, и далеко не все мысли были о расследовании. Анализируя свои поступки, порывы и эмоции, я пришёл к некоторым выводам, неутешительным. Но как бы то ни было, с этими открытиями придётся смириться. Никто не виноват, кроме меня, в том, что случилось. Моя неосмотрительность. И Анна ни в коем случае не должна пострадать из-за моих чувств. Стоит умолчать это открытие, спрятать глубоко внутри себя и не выпускать. Нельзя поддаваться порывам. Не всегда всё происходит, как хочется. А жаль. Как же мучительно ждать. Страшная пытка. Почему я раньше не замечал этого? На мгновение мелькнула мысль, что она тоже ждала, когда меня заточили, и дольше моего. Так же, а не было тяжело, что она решилась на столь безрассудный план. Так Не думать об этом. Каков бы ни был ответ, он ничего не изменит. Анна не подходит мне. Она может лишь работать на меня как помощник, и я не могу её любить. И точка. Мисс Анна Аркури. Проведя несколько дней в тюрьме, я поняла, что самое страшное это пытка свободным временем. Кроме работы с обвинителем, заняться было совершенно нечем. Если так пойдёт дальше, скоро буду на стены кидаться. И это я ещё не беру во внимание коллектив, который размещён по соседству. Со мной общаться было запрещено. Да и я редко покидала камеру. Меня не выпускали как опасную преступницу. Но мою историю знали все и не стеснялись её обсуждать. О том, откуда родом маньяк в женском обличье, как устроилась к лорду в помощники, почему убивала. Никто не верил, что я родилась в столице. Все считали, что я любовница шефа И поэтому он пригрел змею на теплом местечке подле себя, а я, снедая моей ревностью, убивала соперниц, прикинула количество трупов за год и поняла, что у начальника, видимо, очень разнообразная личная жизнь. В общем, много нового узнала о женском воображении и о себе в частности. Также женщины переживали, что я могу поубивать их всех ночью. Необычно, когда ты ничего не делала, а уже успела заработать авторитет. Еду приносили трижды в день, и есть её можно было с трудом, когда голод становился не просто желанием, а уже инстинктом. Поэтому чаще всего я питалась раз в день и не жалела об этом. Особенного отношения здесь ко мне никто не демонстрировал. Нельзя дать понять, что дело в отношении меня не настоящее. Отдушны стали допросы. Они проходили все дни, что я провела в тюрьме, и с нами в комнате всё время находился следователь. Но вопросы, которые задавал Холс, были нацелены на процесс, когда поймают настоящего преступника. Он собирал информацию по делу и делал это весьма дотошно. Иногда удавалось спровадить следователя поесть не с нами, и обвинитель пил чаем с печеньками. Вкусно. Мисс Аркери, оторвитесь уже от кружки, вы ее почти облизали, попросил Холс, укоризненно на него посмотрев. Я поставила посуду на стол. Что вам непонятно? Почему маньяк подставил лорда Сеймура? Шеф считает, что тот в меня влюблён. Вы помните слухи в газетах? Вот он мотив. Но это одна из вероятностей. Почему он переодевает жертв и не трогает меня? Если подумать, возможности были. А что если он из Нет. Но почему? Убийца не мясник. Такие версии выдвигались, но его возможности по перемещению в старом городе выдают в нём проживающего в этом районе. И лично моё мнение, он вхож во дворец. Обвинителю поплохело, и он ослабил шейный платок. Лучше бы вы это мне не говорили. И так дело проблемное, дальше некуда. Вы опускаете руки? Вскинула я брови. Ну что вы? Как можно? Уже повесили одного невиновного. Два ареста без подтверждения вины. И ещё неизвестно, кого поймаем дальше. Его величество доверило мне столь ответственное дело сразу после выпуска из академии. Я ещё гадал, почему именно мне. Других дураков не нашлось. Не расстраивайтесь. Вот, выпейте чаю, заворковала я, стараясь утешить мужчину. Тот был на грани. "Почему вы решили, что маньяк приближён к императору?" Я не говорила, что приближён Если живёт во дворце длительное время, значит или работает, или имеет тесные отношения с правящей семьёй. Убийца разбирается в хитросплетениях дворцовых интриг, знает желания советников, знает расклад сил и многое другое. Иначе он не смог бы подставить моего начальника. Недовольство вашего отца принципиальностью шефа. Просто так не узнать, намекнула я. Да, ещё и это. Мало из меня соков пьёт данное дело. Так ещё и батюшка проблем добавил. Пробарматал Холс и уже громче. Что теперь с ним будет? Думаю, он потеряет своё место и влияние, лишь бы не голову. Его величество не настолько кровожаден, а ваш отец не сделал ничего столь уж ужасного. Да, хотел избавиться от моего шефа. Так не он один такой. Во дворце есть люди, грехи которых намного страшнее и многочисленнее. Но с ними всё в порядке. Пока. Услышав последнюю фразу, Холс поморщился. Вы же понимаете, сколько человек не любят вас, и лорд Асеймура уточнил обвинитель. Конечно, вас тоже это ждёт, порадовала я. Просто вы ещё в начале пути. Это не то, что мне нужно сейчас слышать, вздохнул мужчина, а я налила себе ещё чаю и взяла печенек. С ними составлять план Как отправить маньяка на эшафот. Намного приятнее. Так зачем отказывать себе в мелких радостях? Хром-хром. Начальник пришёл навестить меня довольно быстро, гораздо быстрее, чем я его. Меня проводили в комнату свиданий, и я увидел Строгова, хмурого змея в чёрном бархате. Он был бледен и мрачен, гобы поджаты, взгляд пронзителен. Присев, я молча ждала, когда лорд заговорит. А он сложил руки на груди и все молчал. Зачем пришел? Вот смотрю на вас и ни капли раскаяния. Наконец произнес он: "Лорд Сеймур". Склонила голову я, наблюдая за шефом. Он злился и сильно на меня, на тех, кто помог осуществить этот план. Как бы я вела себя, будь на его месте. Думаю, мне бы тоже не понравилось. Но это ничего не меняет. Наверное, я эгоист. Вы несносный, и хотите меня догнать. Что-то случилось? Забеспокоилась я. Да, ваш арест. Вы ужасный помощник. Знаете об этом. Не сдержавшись, я рассмеялась, смотря на него и не в силах насмотреться. Едва он увидел мою улыбку, зрачки змейся расширились. Он резко втянул носом воздух и, встав со стула, шагнул ближе, схватился за решётку. А я не смела приблизиться к нему. Если подойду, наделу глупостей, прикоснусь, и тогда план сорвется, и бы меня переведут в больницу. От яда змейсов последствия неминуемые. Как вы посмели так поступить? Заставляете волноваться. Вы же мой непревзойденный шеф. Тихо заметила я. Знаю точно, поймаете его, и я выйду на свободу. Вы? задохнулся мужчина, не зная, что сказать. Первы на моей памяти, как ваша семья плохо. Все переживают за вас. Мама Дессомерцби, у которой вы раньше снимали квартиру, прислала мне гневное письмо, угрожала расправой, мятежный, не сдержанный рот. Между прочим, в её послании на 3 года каторги. И не надо смотреть на меня вашим укоризненным взглядом. Ничего я ей не сделаю. Я смогу быть вашим помощником и дальше. Или после обвинений стала недостаточно благонадёжной. Я хотела знать то, что больше всего меня сейчас беспокоило. Хотите уволиться? Не получится. Никуда вас не отпущу. Будете всё время подле меня работать. И у меня сейчас своеобразный отпуск? Усмехнулась я, скрывая облегчение. Не смешно, зашипел змей. Я не говорил ничего о вашем чувстве юмора. Оно не менее отвратительно, чем моё. Можете не сомневаться. Я в самые короткие сроки поймаю этого душегуба и тогда доберусь до вас. Буду ждать, ответила я и прикрыла глаза. Когда закончится это свидание, а то наш разговор становится всё больше похожим на флирт. Никакого почтения, покачал головой лорд. В этот момент стражница положила руку мне на плечо. Пора. Ещё раз взглянула на шефа. Он сжал губы и кулаки. Ему тяжело смотреть, как меня уводят, и я его понимала. Бросила взгляд на прощание. Дверь закрылась. Твой лорд хорош. Ты поласкавись с ним. Вытащит он тебя отсюда. С такими связями всё возможно. Да и вряд ли ты убивала, усмехнулась женщина. Почему вы так думаете? Хилая, больна, да и характер не тот. Тихо. Куда тебе? Другие так не думают. Но «Ну... Тут нужен опыт. Мы в этих стенах всего навидались. Заключённых с тобой не общаются, а знать откуда знать? Бесдельники. Тоже своего рода логика. И это было слабым звеном в деле против меня, но не стоит об этом думать. Речь обвинителя для суда практически составлена. Дело осталось за шефом. А мне снова в камеру и ничего не делать. Может, стащить в следующий раз у Холса книгу. Интересно. Это потянет на тюремный срок или отделюсь домашним арестом. Вот и есть о чем подумать. Лорд Эдвард Сеймур. Не постучав, я открыл дверь и вошел в кабинет императора. Взгляд на окном санаторно. Вероятно, пришел доложить о самочувствии императрицы. При виде меня врач сразу смолк, блюдет врачебную тайну. Поклонившись Его Величеству, я кивнул костоправу и сел в кресло около окна. Император часто здесь принимал пищу, когда был особенно занят. А ещё это прекрасное и удобное место для беседы. Тарн, если это всё, то у меня совещание. Зайду к матушке вечером. Хорошо, ваше величество. Дозволено ли мне будет навестить мисс Аркури? Смотрел медик на императора, но вопрос адресован мне. Монарх еле заметно усмехнулся, видя нежелание поклонника Анны общаться со мной. И вопросительно вскинул брови. Как бы спрашивая у меня. Нет, она опасная преступница. Все посещения запрещены, отрезал я, находя эту неуместную просьбу возмутительной. Тарнов взглянул на меня с ненавистью. Анна никого не убивала. А вот как вы цените свою помощницу? При малейших подозрениях на эшафот. Вырвалось у Крола, но он быстро взял себя в руки. Суд рассмотрит все обвинения и вынесет вердикт. До сего момента она под строгим арестом, напомнил я и отвернулся к окну, считая разговор законченным. Как скажете, процодил мужчина и, поклонившись его величеству, вышел. Император встал из-за своего стола и присел напротив меня. По артефакту заказал чай. "Думал, ты не сдержишься и вцепишься ему в горло", усмехнулся монарх. "Я дава сдержался", ответил я, устало прикрыв глаза. Твоя помощница может не поблагодарить за то, что ты не разрешил свидание. Он ей не нравится, отмахнулся я. Уверен? Или себя так утешаешь? Поддел друг. Абсолютно уверен. Не поддался я на провокацию. Тогда почему такой мрачный? Сегодня навестил её в тюрьме. Она сильно похудела, бледная. Раньше проблемы выждать, чтобы поймать убийцу, не было, но сейчас Как представь, что Анна ни за что сидит там, в сырой камере. Ты знаешь, мы не можем ей обеспечить более хорошие условия, не вызвав подозрений. Знаю, но это ещё сильнее бесит. Она сегодня смотрела на меня такая довольная, спокойная, а мне впервые в жизни приснился кошмар. Бедный Эдвард, сходи к Тарну, попроси успокоительного. Улыбнулся друг. И тот успокоит меня навечно. Ни один враг так меня не ненавидел, как этот врач. Ты вышел на новый уровень. А что, если он что-то сделает Анне? нахмурился я. Он нас всё под контролем, и она под постоянным наблюдением. Наверное, ты прав. Когда всё это закончится, напьюсь крепкого яда. Что слышу? Лорд сый мур нерничит? Да, с этим балаганом пора заканчивать. Я тут всё обдумал. Я предлагаю вот что. Многона я ждал в кафе рядом с моргом. Мы нашли необходимое тело, и я уже расставил ловушку для провокации. По моим подсчётам, маньяк должен прийти за Анной, но нужно подтолкнуть. И бывший декан Анны идеально подходил для этого задания. Сзади раздались шаги. Я встал, повернулся, и мне в лицо прилетел удар. Откинувшись назад, я свалил стол. Посетителей было немного, но все повскакивали со своих мест. Хозяин выбежал из за стойки. Прекратите немедленно, или я вас выгоню. Но Броган уже схватил меня за грудки и снова ударил. В итоге пришлось разместиться на лавочке в парке. Из кафе нас попросили. Промакивая разбитую губу платком, я молчал, ожидая, когда Броган остынет. В ответ не бил. Мужчина был в своём праве. Я виноват. И это жгло меня раскалённым железом, боль сильнее, чем от ударов. Как ты мог допустить её арест? Сидел в тюрьме. Она приняла план императора, пояснил я. Когда вышел, меня поставили перед фактом. Нужно завершить это дело, и мисс Аркури отпустят. Бывший декан Анна покосился на меня. И сколько ей там оставаться? Ещё несколько дней. Я знаю, кто маньяк, но нужна провокация. Поэтому я и попросил о встрече. Я должен тебе помогать? Немыслимо. Анна говорила, что могу к тебе обратиться. Использовал я нечестный приём. Времени уговаривать не было. Да, Анна просила за тебя. Я обещал, процедил сквозь зубы Броган. Говори, что нужно, чтобы ты пустил слух среди своих студентов. Сейчас время играет против убийцы, и мы должны этим воспользоваться. А нет лучше и проверки метода, чем людская молва. Ты используешь Анну в виде наживки. догадался собеседник. Да, не стал отрицать я, но обеспечу защиту. Не смеши меня. В таких делах что угодно может пойти не так. А если будем медлить, можем упустить момент, сообщил очевидно я. Что тогда делать? Он её украдёт? Где её искать? Не сомневайся. Этот псих помешался на моей помощнице, и без неё я не скроюсь. Некоторое время мы молчали. И зачем она с тобой связалась? печально спросил Броган. Уволилась бы, как только закончилась практика, и жила бы намного счастливее, чем сейчас. Завела бы семью, детей. Ты же ведь убьёшь её, едва дотронешься. На это мне нечего было ответить. Всё так. Это мучительно осознавать, но мне ни в коем случае нельзя это забывать, и хорошо бы себе постоянно напоминать. Так я могу на тебя рассчитывать. посмотрел я на собеседника. "Можешь?" выдохнул он с неохотой, и мы начали обсуждать план.